Глава тринадцатая. Подготовка. Наличие связи позволяло оставаться в курсе ситуации, а разговор с Юки, кстати, имя у нее совпадало с ником, открыл немало интересного. Прежде всего, отбор игроков в токийской тысячи отличался от привычного куда большей сложностью и жесткостью. Подробности девушка опустила, пока, вероятно, не слишком мне доверяя и не желая подставляться. Однако достаточно было и намеков. В разрушенный город она вернулась уже с третьим уровнем и сумкой второго ранга, и, похоже, еще и с богатым набором оружейных карт. О событиях здесь она говорила более откровенно, рассказав о том, как прыгала по миссиям, первое время их было очень много, защищая гражданских и ожидая помощь. которой все не было. Помогло то, что ее брат тоже игрок. Многие аспекты Юки знала, парень не стал скрывать ситуацию от родных. Весьма напрягающее совпадение, откровенно говоря. До этого я рассматривал вероятность того, что в игру будет втянута моя семья, как крайне незначительную. Впрочем, для девушки статус игрока стал спасением из абсолютно безвыходной ситуации. Ее близкие в момент катастрофы находились где-то в городе, но Юки надеялась, что они выжили. Ну что ей еще оставалось? К слову, ее брата, речного змея, я даже помнил. Пересекались пару раз в крепости, и, похоже, парень стал довольно сильным игроком, одним из сильнейших в Японии. Правда, шансы, что он пережил катастрофу, невелики. В отличие от других, Рю оказался в Токио не потому, что его притянуло на миссию, а потому что жил здесь и работал на правительство». Его судьба зависела от того, где он находился перед ударом. Эвакуироваться все же пришлось по воздуху. За нами опять прислали вертолет. Только не тот, на котором я сюда попал, а десантный К-29, оборудованный для подобных трюков. К тому же он был достаточно велик, позволив разом забрать всех. Ветер слегка стих, и благодаря наличию крепежа и механизма для подъема погрузка прошла без особых эксцессов. Посочковать, как говорится, не получилось. Ну, не очень-то и хотелось. Вертолет сделал круг и, наконец, мягко опустился на палубу. «Не люблю летать». Да и недавно приобретенный шепот, хоть и был весьма интересной способностью, но негативно воздействовал на психику. «Я уже пару раз ловил себя на мысли, что вместо того, чтобы рассчитывать на себя, прислушиваюсь к пустоте, опасаясь пропустить очередное пророчество. Уж слишком коротким было окно. Чтобы среагировать, будет в лучшем случае десяток секунд». «Лейтенант?» – отдал честь встречающий. «Что делать с гражданскими? Передадим американцам?» Я поморщился. «Похоже, моя информация была проигнорирована руководством». Или же изменения концепта не донесли до основного персонала? «Ни в коем случае. На их базе и так тесно. Покормите, дайте помыться и разместите наших гостей на транспортах. Там же есть свободные каюты». «Так точно, сделаем. Но если речь о долгосрочном размещении, то нужен приказ адмирала». «Я решу этот вопрос. Американцам их не отдавать». Я повернулся к зевающей девушке. «Юки, идите с сержантом, он проводит вас в столовую и покажет каюты, где можно отдохнуть. Скоро к вам пришлют переводчика, однако многие тут знают английский, так что можешь говорить на нем. Если будут проблемы, назови моё имя, у нас еще будет время поговорить подробнее». Если японцам предстоял долгий и заслуженный отдых, то для меня все только начиналось. Главной проблемой при борьбе с модифицированными слаймами, кракенами, тентаклями или пауками, было избавить их от щупалец, что сразу существенно понижало как их мобильность, так и боевую мощь. Мечи и топоры неплохо справлялись с низкоуровневыми тварями, но в крупных уже начинали вязнуть. Ну а удар, не перерубивший щупальце, ставил тебя в крайне уязвимое положение». Когда после моего возвращения из Токио обсуждались методы противостояния тентакливым монстрам, прозвучало немало вариантов, в том числе довольно диких, из которых больше всего выделялся один – бензопила. Идеальный вариант для тех случаев, когда монстра нужно обезвредить, а затем взять в плен или прикончить без лишнего риска. По мнению ученых мужей, бензопила должна справляться даже с самыми толстыми щупальцами. А едкости кислоты недостаточно, чтобы вывести инструмент из строя, особенно если озаботиться минимальной защитой и слегка модифицировать корпус. Дополнительно к этой вундервафле где-то на складах нашли костюмы высокой защиты, кажется, для химических войск. Против пуль они были слабоваты, а вот против щупалец вполне годились. В результате возник концепт некого футуристического воина. в плотном защитном костюме, маске и с бензопилой. И когда возникла необходимость вернуться, все необходимое снаряжение оказалось в одном из контейнеров. «Привет, Хан!» – я небрежно кивнул. «Как успехи на Ниве рыбалки?» «В меру успешно! Пока что удалось выловить порядка двух десятков особей. В акватории залива кракенов не так много. В основном те, кого привлек наш флот. Большая часть находится в городе. Однако туда траулеры не пойдут». К тому же нам попадаются в основном одиночки, стаями они тут не плавают. Проблем с содержанием нет. Контейнеры их держат, хотя твари и пробуют их на прочность. Но у большинства только F-ранк, уровни тоже невысокие, не вырвутся. Помещение, где их разместили под видеонаблюдением и запираются так, что побег полностью исключен. Тогда смысла их забивать я пока не вижу. Поднож пускайте только тех, кого мы не сможем удерживать без лишнего риска. «Пока что проблемы возникли лишь трижды, и то из-за несогласованности действий. Но наши космические дровосеки неплохо справляются. В лед пообрубали тварям все щупальца». Я кивнул и задал еще несколько вопросов, убедившись, что новый концепт работает и, по сути, уже опробован в полевых условиях. Вырвавшимся тварям обрубили все выступающие части тела, а затем лопатами закатили в контейнеры. Зачатки плана начали обретать очертания. Это все? Ну, разве что американцы выразили очередной протест. Мол, нет у нас прав браконьерствовать в территориальных водах суверенного государства. Завидуют? Да, про это я уже слышал. Сами претензии – бред для галочки. Но ответили мы вполне официально, сообщив, что речь идет о борьбе с инопланетным вторжением, и вся рыба выпускается обратно в океан. Смешно и грустно. Даже в таких обстоятельствах человечество не обходится без мелких конфликтов и борьбы за влияние. Слушай, думаю, лесорубы пока и без вас справятся. У нас же есть задача поважнее. Уничтожение монстра не только позволит спасти десятки жизней, но и повысит силу моего навыка. Вы же понимаете, насколько это важно для всех нас? «Хорошо, Василий», – кивнул адмирал Волков, подписывая приказ. «Мне приказано оказывать вам полное содействие, так что действуйте по своему усмотрению». Обращение по имени, дружеская улыбка – все это имело мало отношения к формальному приказу. Адмирал был уже не молод и считался достаточно жестким человеком, который мог доставить мне кучу проблем и наверняка бы доставил, пусти я все на самотек. Однако я давно усвоил, насколько важно умение строить отношения и договариваться. Так что общий язык мы нашли быстро. Ключевым тут стало мое исцеление. За время пути я вылечил ряд болячек, которые серьезно осложняли офицеру жизнь. И в ближайшие годы могли, если не свести в могилу, то отправить на заслуженную пенсию. Ну а в таких чинах редко туда торопятся. Впрочем, оказанная услуга стоила недорого, однако жизнь длинная, а потому переданная визитка и прозрачный намек на возможность обратиться за помощью и в будущем превратили Волкова в моего союзника. Благодарю за поддержку, адмирал. Тем не менее, я не позволил себе в ответ лишней фамильярности. Ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как проявленное уважение. Чтобы организовать операцию, мне пришлось порядком побегать. Хотя формально моя группа была независима и имела карт-бланш, многие вещи приходилось согласовывать с официальным руководством экспедиции. Составить, обсудить и утвердить план, договориться о выделении транспорта, людей, снаряжения, оружия и прочим-прочим-прочим. Дел было не в проворот, и все они пожирали мое время. В общем, вымотался я так, что даже мысль решить вопрос самостоятельно не казалась такой уж рискованной. «Увы, я знал, что так нельзя. Нужно учиться использовать все имеющиеся в распоряжении ресурсы, иначе этот неофициальный экзамен я не сдам». Одной из главных проблем, с которыми столкнулась экспедиция, был вопрос транспорта. Крупные корабли не могли войти в затопленный город, поскольку рисковали напороться на крышу какого-нибудь здания или же просто не вписаться в ширину улицы. Совсем мелкие же суда, большей частью, остались во Владивостоке. Большинство подходящих были предназначены для прибрежных вод и формально, по техническим характеристикам, для дальних переходов не годились. Изначально предполагалось активно использовать шлюпки и надувные лодки, но наличие кракенов поставило крест на первоначальных планах. Твари стремительно росли, отъедаясь на трупах, и среди них уже сейчас попадались особи, способные с легкостью перевернуть шлюпку. И если их рост не остановится, то легенды о чудовищах, топящих целые корабли, могут стать реальностью. Впрочем, сейчас кракенные угрозы для флота практически не представляли. Сил пробить металлическую броню им не хватало, а защитными способностями Левиафана они не обладали даже близко. Но все равно, лезть в их владение на чем-то хрупком было бы лишь изощренной формой самоубийства. Несколько подходящих кораблей, достаточно небольших и маневренных, чтобы войти в город, и достаточно прочных, чтобы противостоять Кракенам, у нас все же нашлось. Но они были задействованы на выполнение ряда поставленных перед нами ключевых задач. Так что мне, по итогам обсуждений, выделили один из наспех переоборудованных гражданских кораблей. С его габаритами нечего было и думать лезть вглубь архипелага, но наша цель, токийская телебашня, находилась недалеко от старой линии побережья и при должной осторожности подойти к ней корабль мог. К тому же большая часть прибрежных небоскребов не выдержала цунами и последующих землетрясений. Весьма печальный факт, но сейчас он должен был изрядно облегчить маневрирование. «Объект слева по борту», сообщил оператор. «Предельная дальность. Приближается». «Кракен», — наконец уточнила НАТО. «Крупный. Там. Движется туда». Девушка указала направление пальцем. Санары били достаточно далеко, но не отличались особой точностью. В этом плане способности нашего сенсора куда совершеннее. Жаль, что дальность навыка невелика, всего 100 метров. «Закинуть сети», — предложил Варлок. «Редкая добыча. Попробуем поймать». Как ни странно, размеры не были напрямую связаны с рангом. Даже среди эфок попадались весьма крупные особи, но все же есть шанс, что это будет ешка. Даже если на начальных уровней весьма неплохо. В море кракен силен и уязвим одновременно. «Эй, капитан, замедляемся!» – крикнул я и повернулся к Варлоку. «Попытайтесь, но помни, попытка у вас только одна». С десяток человек забегали, выкидывая за борт ловушки, однако корабль не был предназначен для подобного рода охоты. Да и твари в большинстве своем не такие уж и тупые, от небольших сетей неплохо уходят. Лезть на палубы тоже не стремятся, предпочитая или рывком стащить зазевавшегося матроса, или же попытаться проколупать дно. Дно у нас стальное, но все равно приятного мало. Тем более, что судно не новое, А они не просто колотят его клинками, а пытаются проплавить кислотой. И кто знает, возможно, когда-нибудь у них получится синтезировать что-то подходящее. Адаптивность слаймов поражала. Там, ниже, левее, ушел. Я прислушался к ругани и поморщился. Вот и на этот раз, несмотря на указания сенсора, Кракен просто рассек сеть и проскользнул дальше, укрывшись где-то под нашим судном. прицепился к дну, меланхолично заметила девушка. Ничего, сейчас мы его оттуда. М да, все жадность. Выковырить Кракена со дна будет несколько сложнее, но рецепт тоже уже известен. Хватит, попытка провалилась, времени нет. Приказал я все это время наблюдая со стороны и не вмешиваясь, хотя на грани и крутилась мысль, что уж я бы точно справился лучше. Глушите тварь, Ната, -то, обозначь точки. В указанном девушкой направлении полетели гранаты, гладь разорвалась фонтанами воды, а затем все стихло. Гидроудар кракенам не нравился, и хотя они не всплывали кверху брюхом, чаще всего предпочитали отступить. Гранат же у нас вполне достаточно, так что весь вопрос в том, чтобы засечь врагов. Большие корабли проводили дезинфекцию просто раз в несколько часов, на случай, если один из паразитов прицепился к дну. Впрочем, у меня был вариант проще – использовать призрака. Вряд ли ему есть разница, в какой среде действовать. В качестве разведчика Кир просто великолепен. Настолько, что иногда я задумывался, а стоило ли вообще позволять легиону получить тело? Хотя плюс у этого тоже есть. В форме птицы он куда быстрее призрака и к тому же может переносить предметы и сражаться. Ну, а плюсов без минусов не бывает. «Кажись, уходит!» выдохнул оператор. «Уходит», – подтвердила НАТО, потирая голову. «Рыбку жалко». Рыбки всплыло немало, вот только есть ее было нельзя. Хотя недавний ураган унес большую часть трупов, в глубинах осталось немало утопленников. Сожрать всех слаймы не успевали чисто физически, так что на долю прочей морской живности тоже досталось немало. «Продолжаем движение», – Произошедшее, по сути, было рядовым эпизодом, кракены нападали регулярно и обычно их просто отпугивали взрывами. Впрочем, неплохо работала и скорость, большинство слаймов плавало довольно медленно, ускоряясь только на короткие промежутки времени. Так что чаще всего, получив минимальный отпор, твари отступали, основные риски возникали во время стоянок, при той же эвакуации гражданских, например. К слову, лучше всего о наличии у слаймов разума говорил тот факт, что они вообще нас атакуют. В море полно более легкой добычи, количество трупов исчисляется сотнями тысяч, но твари все равно пытаются добраться до живых людей, до источника опыта. Далеко в море мелькнуло над поверхностью воды щупальца. Еще один. Ненавижу слаймов. Попался! «Щупальце» высунулось из проема башни, пытаясь достать подлетевший слишком близко дрон, но ему банально не хватило длины. Идентификация «Большой слайм, тип тентакливый монстр, ранг Е, уровень 18». Как я и думал, это был джекпот. Оставалось только забрать приз, невзирая на его активное сопротивление. «Отдавать его я никому не собирался, причем использовать служебное положение в личных целях мог на вполне законных основаниях. Одна из главных директив требовала как можно быстрее прокачать исцеление до второго ранга, и эта тварь давала мне такую возможность, при условии, что я прикончу его оружием Е-ранга. Другой вопрос – как это лучше сделать? «Приступайте к операции», – приказал я в рацию. «Довольно странно понимать, что остаешься в тылу, но на этот раз я не собирался геройствовать, сверхнеобходимого. Как не собирался рисковать жизнями других игроков, это было попросту нерационально». «Зачем? В составе экспедиции есть профессиональные военные, которым платят хорошие деньги, нашу группу прикрытия уже два месяца готовили к подобного рода операциям. Настало время пустить подготовленное оружие в ход». В конце концов, как это не цинично прозвучит, потери среди рядового состава потенциально восполнить гораздо проще, и лучше сразу настроиться на то, что без потерь наша спецоперация не обойдется. Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Подготовительный этап затянулся. Первым делом зону миссии по максимуму перекрыли сетями. «Маловероятно, что тварь сбежит, судя по разведданным, застряла она накрепко, но лишним не будет». «Опять же, выше шанс, что другие твари не сунутся, корабль к башне не пришвартуешь, так что перевозка десанта и немалая часть работ проводилась на шлюпках». «К текущему моменту я уже примерно мог представить, что именно там происходило». «Полагаю, изначально башня стала убежищем для многих сотен людей». Затем туда каким-то образом попал один из монстров, причем далеко не слабый, с ним не смогли справиться, Слайм стал активно убивать и пожирать трупы, растя как в уровнях, так и в размерах. В итоге Тентакль сожрал и переварил большую часть людей в Нижней обсерватории, за исключением тех, кто изначально находился выше или смог подняться по техническим лестницам в особую обсерваторию. Вполне вероятно, система сформировала миссию и прислала сюда игрока, но тот не справился. Хотя игроки токийской тысячи могли считаться полноценными ветеранами, для победы над матерой тварью нужна еще и немалая удача. Возможно, за первым погибшим пустили рейд из десятка игроков. По крайней мере, Юки упоминала такого рода миссии. Если так, то об их участии можно судить потому, что монстр все еще был жив. В общем, он вырос, обзавелся панцирем и застрял. Я назову его Винни-Пух. Вообще-то уничтожить застрявшую в ловушке тварь было не слишком сложно. Пара пущенных с вертолетов ракет или банальные пулеметы при должном упорстве вполне могли разорвать его на куски. Проблема в том, что при этом нет никаких гарантий, что сердце уцелеет. А мне нужна заключенная в монстре жизненная сила, именуемая очками системы или опытом. Энергия, которую эта тварь собрала с многих десятков, а то и сотен людей. Поэтому действовать я собрался осторожно, шаг за шагом и для разнообразия чужими руками.